А в награду получишь ты не золотую статуэтку и даже не бронзовую, но лишь нож. Атунио из пеллетьеры. Ой, да шо вы старого человека путаете? Золотая статуэтка, бронзовая, ножик. Я вам таки прямо с чистых глаз сказать имею, что с ножиком в ентом мире всяко лучше, чем без ножика. А что до бронзы золота, то есть мастера на ну, вроде шафы, так они любую бронзу в золото выварят да так, что ни одна скотина, хоть и уважаемый коллектор, разницы не учует. Традиционное толкование прич человечьим языком, которое обычно случается где-нибудь между второй и пятой бутылками в любом трактире, хотя бы и в знаменитом «У городских ворот». Рыжая кошка, тяжелым комом скатившись на пол, метнулась к плетеной корзине, упала брюхом на помет, зашипела, упреждая. Шипением ответили из-под кровати, заурчали из шкафа и узкой щели между двумя сундуками, грозно рявкнули из груды тряпья и стихли разом, затаились. «Вот и оно!» — сказал Кашкадав и принялся проверять двери и ставни. какие-то замыкал дополнительными засовами, другие, наоборот, готовил на случай внезапного бегства. А Бельд про себя возблагодарил всевидящего, что успел кое-как подготовить вахтагу. Оружие, броня, с лошадьми паршиво, но не все коту пробудины. Входная дверь загремела от ударов, и Арин, нелепый в тряпичной лечении, присел наверху лестницы. В одной руке взведенный самострел в другой нож. И что толку было его запирать? «Открывайте!» – донеслось снаружи. «Приказ от ясноокого Ирджина!» Бельт прижался к стене рядом с проемом и дождался кивка Кашкадава, который осматривал улицу через особое окошечко с хитрой системой линз и зеркал. Отомкнул, придерживая дубовое полотно, чтобы оно не распахнулось полностью. Гонец протиснулся в щель. Худощавый паренек, длинноногий и тонкорукий, под тщедушной вздымающейся груди и всхрипом было понятно, бежал, что есть мочи по улочкам и подворотням, перемахивал заборы, проползал у дыры, спешил, не щадя ни себя, ни одежи, дорогой. Гонец бросил жадный взгляд на кувшин, поблескивавший на прилавке метным боком, но ухватить не решился. И правильно. Неизвестно, какой дряни можно хлебануть и в лавке алхимика. А потому парень лишь шершаво прокатил по горлу кадык и выпалил. От ясноокого Ирджина слова Бельту Стошинскому. Я и есть Бельт. Арина уже была не видать. Исчез наверху, как понял, что это не облава. Тоже верно, нечего глаза мозолить даже в маске. Сидит сейчас, наверное, в глубине коридора. Прислушивается. Готовится. «Шею покажи!» – потребовал гонец. Бельд повернулся так, чтобы шрам стал виднее. «Тогда слушай. Приказано тебе спешным порядком, прямо как услышишь, брать табун, а после вашего друга и вести всех к замку, идти в круг площади хан Ханбурсовы». «И чем дальше, тем лучше. Вот тамги и бумаги!» На последних словах он таки задохнулся, осип, обрывая голос, замотал головой и нервно, стесняясь такой своей слабости, сорвал с плеча сумку, перевязанную киновартным шнуром. Ковшик с водой принял, благодарно кивнув приник: «Да что случилось-то?» «Горе случилось!» Голос гонца еще скакал с фальцета до шепота. Гаган ранен, зверолов карниц его потоптал и погрыз ящером прямо перед шатром. А что в городе? Плохо. Секут друг дружку перед бурсой, кого и за что не разобрать. Паника, семьи за вахтаги прячутся, а вахтаги и режутся. Дым зверьё страшно. Кешкадав присвистнул и снова глянул на улицу, пока ещё утихомиренное далёким праздником, который вовсе уже и не праздник. Скоро докатится и сюда, Захлестнетёт так, что не помогут ни запоры, ни засовы, ни доски дубовые, бледным лаком крытые. Агодин уже почти нормально договорил. Ясноок Ерджин сказал, что если табун по пути кого и потопчет, так, то и понять можно по нынешнему повороту, но приказано таки в разумные узде его держать и не вязнуть, главное прибыть быстро и без особого шума. Это всё. Посланец кивнул. Как только за ним закрылась дверь, Бельд бросился к лестнице. «Понеслось. Скоро улицы захлестнёт так, что одинокому, пусть оружному, не пройти станет. Вот потому я в день великого Курултая и сижу в запертой лавке на окраине города, а не толкаясь перед хан Бурсой». Непонятно, кому ответил Кашкадав, прикрыв окошечко. Наверное, чёрному котяре, поблёскивавшему глазами из-за сундука. Рин действительно ждал в коридоре, арбалетной стрелой расковыривая стену. но ну, Сам всё слышал. Бельт прошёл в комнату и принялся натягивать Тегеляй. «Дождались?» «Не знаю, ранёхонько она завертилась. С лошадками плохо, но придётся крутиться, как есть». Поверх Тегеляя пришёлся отличный стальной панцирь, обклеенный серым сукном. «Помоги!» рин споро затянул ремешки на боках новоиспечённого табунария. Шлем в котомку, туда же самострелы по серебрённую плеть, меч на пояс, а с ним и ножи рукоями под привычные хваты. Бельт посмотрел на короткий лук и отложил его. «Щит не бери, там перехватишь», – подсказал рин «Дело. Если всё пойдёт порядком, мы здесь объявимся часа через два. Будь готов». И придумай что-то с маской. В Вахтаге от неё будет больше вопросов, чем пользы. Замотаюсь тряпицей, скажусь раненым. То же дело, всё, пора. На улице вроде тихо, но надолго ли той тишины хватит? Бельт, не сдохни по дороге!» Арин сжал пальцы поверх наручи. «И главное, не бросай меня, камчар!» «Не бросил арбалетик, как есть не бросил!» Жорник легко поднялся навстречу, спихивая с колена бродяжку-малолетку. «Я уж боялся, что ты таки озлишься и позабудешь загляд, а нет!» Если бы подворье не лежало на пути, если бы улицы Ханмы не были полны военного люду, который сначала рубит, а потом уж смотрит на цвета и тамги, если бы по переулкам не метались и жители в любой тенезрящей опасности, норовящей ударить первыми... Не из злости, из страха и желания жить. Если бы по кромке одной из стен не прокатилась то ли рысь, то ли тигра. Очень много «если бы», самое важное из которых, если бы Жорника не оказалось на подворье, ну как отправился бы с людишками обнюхивать праздничную толпу, хуже пришлось бы именно Бельто. Не пришлось, хоть какая-то да удача. «Собирай людей, пойдем к конюшням, быстро!» «Зачалось, значится, да? Ну так мне бы клич бросить, подсобрать человечков бы!» Он подтягивался, переваливаясь с одной босой пятки на другую. Колыхались жиры, щурились обманчиво под глаза, ласкали рукоять костяного ножика пальцы. «Некогда, бери тех, что есть, и идем. Наверняка ведь уже знаешь, что произошло». «Знаю, как она вроде бы того, не того. Вот она как, и то радость, но до наших дел она особо не меняет». Жорник сунул нож за расшитый пояс и звонко хлопнул по голым бокам. «Кончай трындеть!» — не выдержал Бельд, «Хватай оружных и двигаем конюшне, остальных потом соберешь». Так и получилось. Отряд в полтора десятка кривых рыл не решались трогать даже всадники благокрупных конных вактак в этой части города пока не встречалось. О том, что несколько встречных горожан обменяло кошельки и богатую одежду на размашистые удары кулаковой свинчаток, а один раз даже ножа, Бильд старался не думать. Получалось с трудом. Единственная серьезная драка произошла с тремя тяжелыми вахтангарами, да и то разменялись всего двое на одного, и жорник в прибытке остался. Броня и оружие на убитом были отменные. Два других вахтангара грамотно отбились, порезав с полдюжины бандитов, и ушли дворами. Бельт поймал себя на том, что почти готов уже протянуть плетью по горбатой спине, маячит перед самым носом. садить меч в широкий запаршививший бок, что выглядывает из-под коротенькой меховой безрукавки или с размаху припечатать яблоком по лысоватому затылку. Связался дурень, эскорту захотел, защиты, сдержать думал, приказом подчинить. Не слушает разбойная вольница бильтовых приказов и на просьбы плевать хотела, у них свой вахтан-хан, Толстопузый жорник и лихарь под табунарь его, арбалетик — лишь одинокий, добрый, малый, неразумеющий в уличном деле. Э -хе -хе -хе", — Э-хе-хе! весело сказал жорник, спуская в складки штанов цепь с красными камнями. Разумею, не пристало уважаемому загляду дурковать по переулкам, но... «Вот потяну носом здешний воздушек, и оно прямо-таки распирает. Эх, молодость, фартовое веселье и радость от срезанного пояска пускай жиденького. Знаешь, она вот иногда ценнейшее, чем над каликами сидеть до да деньгу считать. Они несут, ты считаешь, будешь сраный коллектор какой. Не, оно, конечно, спокойно да уваженится, но душенька празднику просит». Над домами чернели столбы дыма. «Аккуратно, Тхан Бурзой будет!» — оценил лихарь, пробуя на зуб монетку, плюнул, отбросил и, подмигнул бельту, повел незнакомым путем через какие-то халупы. Вышло действительно коротко Конюшня нынче выглядела по-иному и далеко не в последнюю очередь заботами нового табунария. Белела свежей доской новая крыша, радовали глаз дубовые двери на крепких завесах, а по загону бродили лошади. Правда, найти сумели всего одиннадцать, из которых добрых была от силы половина, да и за то спасибо. Главное, что не к раздолбленному сараю подходила банда ног приличной стоянки в Ахтаге Бельта-Стошинского, о чем и бумага с печатями имелась. Висела приколоченное поверх дурного ржавого знака. За последние дни в ханме и окрестностях подобные лагерьки объявлялись в великом множестве. Рассыпались по городу, обживая загоны для скота до торговой площади, тесняясь при бараках и шатрах, захватывая для нож своих все, до чего могли дотянуться. Среди них подлатанная наспех конюшня не особо и выделялась. В ворот топтался усень в потёртом тегеляе и ещё трое мужиков. Под табунари и камчары глядели то на дымы, то на приближающуюся банду. Спокойно так, без лишних дёрганий. Жорник благоразумно остановил своих людей загодя. Да те и сами уже не желали приближаться к обретшей зубы и когти в Ахтаге. Вот и пары воинов, грамотно рассыпаны вдоль стеночки, чуть что... Возьмут в кольцо приближающихся, сожмут и придавят. Только сперва из ворот стрелки вжарят. «Это не городских по углам чистить, гнида толстопузая!» «Ждите!» — бросил Бельд через плечо и устремился к усенью. Лишних слов не понадобилось. Так пошептались немного, камчарам дело определили, а через них и всем остальным. четверти часа не прошло как последний вахтажник закрыл за собой просевшую створку двери и снял со стены бумагу 38 пеших 11 конных мечи щиты короткие копья кистини ножи луки брони паршивые один панцирь на пять человек ну да с этим всегда сложности табун готов Чуть не впервые за последний год предстоит ему привычная солдатская работа. Не отвык, не позабыл, не сточил Клыкова камень зинданов. Проверить можно лишь одним способом. Бельт подъехал к Жорнику, громко сказал. «Пойдете следом, что возьмете ваше, но никто ждать не будет, если застрянете, и на пятки нам не наседаете, отвалитесь по пути, ваше право». «Спасибо, арбалетик, спасибо!» Вахтага двинулась слаженной колонной, распугала Жорникова отребья, будто воробьев, разбила на две жалкие стайки. Бандиты рассыпались по бокам, не смешиваясь даже между собой, как капельки масла на воде. «Аджа!» — рявкнул Бельт. И солдатская гусеница выпустила острые крылья, ударила ими в стороны, рассекая лица, мозжа головы, протыкая животы. Бельд ждал, но совсем недолго. Вот жорник развернулся, отбрасывая котомку, и бросился к далекой канаве, а лихарь следом лучше не придумать. Конь сорвался в галоп, разбрасывая куски земли. Понёс следом за беглецами, выводя на удар лихарю точный короткий тычок. Сразу упала вот жорнику с налёта с размахом и протяжкой. Бывший загляд пробежал ещё несколько шагов, болтая надрубленной башкой, и рухнул в канаву. Оттуда прыснули крысы. «Ушёл кто?» — спросил Бельт, подъезжая к усенью. «Да куда же «И правда». Некуда. Бельт всерьез задумался, не взять ли себе прозвище «крысобой». По городу шли хорошо. Ханма, ошпаренная на площади перед Ханбурсой, окончательно втянулась в панцирь, убрала мягкую плоть за каменные стены и в каменные же подполы, пусто стало на улицах. А может, это Вахтага видом своим заставляла неосторожных нырять в щели, замирая с молитвой Всевидящему, а вось да мимо пронесет, а спрятавшихся проверять запоры на ставнях и дверях. Плевать. Главное, под ногами никто не путается. Отряд под знаменами Румчи и Шада предпочел разойтись дальними краями, а единственный разъезд стражников пришлось ловить самим. Сунув старшему под нос тамгу, Бельт спросил, что происходит. Тот же, втягивая голову в плечи, озираясь то на знак, то на вахтагу, спешил отвечать. «В бурсы резня, наёны грызут друг друга, один от того враг и предатель, все кричат о заговоре и за потне, тайы поминают. А в других частях города? А кто знает, может быть поспокойнее, но скоро их затрусит». Или ты бьёшь, или тебя. Кто не режется, ловит человека на ящери, который кагана загрыз. На вроде приезжий, то ли бадон, то ли кхарнец. Ай, еди на нашумарском рынке погромом быть, у меня там родичи. Посмотрел умоляюще. Тоже, небось, чуял, как уходит время, и, выкупая свободу, торопился советовать. Вы лучше через малую конну идите, чтоб на красном доме, на Зеленщиковую, а там под Бяхтину гору. На том и расстались. Арина подобрали без особых сложностей. Просто к Вахтаге присоединился еще один воин с перевязанным лицом и мяукающей котомкой. Молчаливый, он держался у стремени табунария, быстро подстроившись под ритм движения. Хуже всего оказалось на подъезде к замку. Там отстрел легло сразу трое, а Бельд сорвал глотку, пытаясь докричаться до старшего среди стражников – После долго растолковывал издали, кто он потрясал тамгами и бумагами. Зато потом пошло как по маслу. Откуда-то вынырнул человек, показал знак с метками пассажного урлака, и вахтагу пропустили в замок. А внутри все гудело и волновалось. Тянулись цепи из легкачей в тягелях, скрепленные железными бляхами тяжелой пехоты, Расчеты выкатывали пушки, погонщики выводили сонных боевых големов, свободные вахтангары перекрывали внутренние дворы щитами. Бельтову вахтагу погнали по узкому коридору между щетиной копий и жвалами, оцепеневшего посередь коридора боевого монстра, завернули в глухой между стенок, выпихнули через неприметную дверцу в вонючий зал. По всему зверинец, пусть и с пустыми клетками – где и наказали ждать. «Чего?» «А непонятно. Но тут было сено, а потом слуги принесли воды и лепешек с луком, так что ожидание было не из худших. Не то, что сидеть в болоте где-нибудь на границе с Ольфией. Так сказал Усень. Бельт с ним вполне согласился. И не только он. Солдаты ждали». Полтора десятка жорниковых ублюдков только начало, Бельд это чувствовал, и оказался абсолютно прав. Чужая смерть щедро отмерялась вовсе не на улицах, а именно здесь, в чистых покоях ханкама Впрочем, сам крыт шат, всецело занятый ариновой физией, помалкивал, говорил Урлак. «Повторяю, сжечь дотла!» посажный вдавил кулак в ладонь. «Если из поместья выскочит хотя бы кошка, кол в жопу получишь со всей вахтагой, понял, смотритель дураков?» Бельт кивнул. «Далее двините в дурдаши. Там около колодцев стоит Тойвана Йон. Вот письмо. войдёшь в лагерь с десятком людей, передашь свиток и убьешь этого ублюдка. Остальная вахтага пусть бьет со стороны». Если что, гоните к чёрным воротам, но сами на площадь не лезьте, там будут пушки и мои люди. «Тоева, Тоева, добрый воин, храбрый герой Гарраха, в чём твоя вина? Не выказал должного уважения новому Кагану, Хан Каму, Урлак Шаду или кто-то из сыновей твоих взял в жёны дочь Агбая, а ты ненадёжен стал?» Ты, потерявший руку и глаза в битвах за Наират, положивший в них половину своего рода, спросить бы тебя, да палачам не положено. Ох, паршиво-то как! С закатом будет объявлен запрет появляться на улицах, любого, кого встретите, без тамги кончать. Ну и напоследок... Если вдруг чудом поймаете этого гребаного каштюна-завироведа, получите золото по его весу. Я сказал, надеяться исключительно на запертые ворота и облавы мы не можем. — Кстати, уважаемый, — подал, наконец, голос Крым, выполаскивая руки в ведре, — думаю, вам приятно будет узнать, что достопочтенная Ярнара... эм... то есть ласка, находится в полной безопасности, городские беспорядки ей не грозят. Хоть на этом спасибо, ну да не стоит обманываться, не для напоминают ради того, чтоб не забыл ненароком про ошейник цепь, на которой сидит. — Ну, воин, иди, — сказал Урлак, — выполнишь все правильно, а золочу. Будешь во второй сотне, хоть и акне и рум, получишь от Кагана шест со шнурами. Без хвостов, разумеется. Поклонившись, Бельд двинулся к двери. Между черно-белых створок он задержал дыхание, словно там за порогом предстояло нырнуть в холодную прорубь. Или наоборот, в горячую. Дом пылал. Но никто не пытался выбраться из гигантского костра. Славно погуляла в поместье злая вахтага Бельта Стошинского. Прошлась колесом беспощадным от верха до низа и в подвалы заглянула. И во флигельки нарядные, узорчатыми стёклами украшенные. Плавятся стёкла, стреляют горячим, стекают разноцветными слезами в шипящее пламя. а люди, которым вырваться из окон до дверей, спасаясь от огня, мертвы. Животным повезло больше. Разбежалась охотничья свора, разлетелись сокола. Ученая сорока, севши на ворота, глядела, как выводили из конюшен заседланных лошадей, выносили из дому дорогую посуду и золотую серебряную мелочь, распихивали по котомкам отрезы расшитой ткани и меха. Впервые человечье поведение было близко и понятно ей. Бельт смотрел, не мешая людям собирать урожай с привычного пуля. Табунарий знал, что стоит только дрогнуть, выпустить на лицо неуверенность от собственных приказов, и тут же придет конец его командирству. Солдат не верит метущемуся камчару, а под Табунарий не уважает сомневающегося вахтанхана. А потому пусть они все видят лишь оцветы пламени на серебре плети, да жестоко стискивающие ее пальцы. Пусть думают, что это радость от гибели врага. Вот она, твоя новая война, Бельт. Вовсе не такая, как в лесах под Симушницами, где достаточно умения снимать головы собственноручно. Здесь другое. Что толку, что ты не резал нынче хозяина поместья, не раздвигал ноги мёртвой хозяйки и не гонял слуг и детей по коридорам и подвалам. Ты просто привёл сюда тех, кто сделал это по твоему слову. Твоему! Твоему! Уходим! — рявкнул Бельт. Показалось или нет? Ясно-окий! — Усень подскочил с тремени. Малый амбарчик ещё остался! Может, это просто голубь метнулся в оконце под самой крышей амбара? «Уходим, я сказал!» Бельт вдруг понял, что стал слишком надеяться на чудеса, на то, что какой-то вахтангар был слишком увлечен сундуком, что дом имеет потайные неприметные двери, а огонь не выезд до конца этот самый амбар, и главное на то, что его меченое шрамами лицо хорошо видно из амбарного оконца, И когда-нибудь за спиной за зашуршат то ли ножны, то ли голубиные крылья. Покрикивая на камчара, собрал людей и погнал их следом за бельтом. Столица походила на огромную неповоротливую бомбарду, забитую порохом сверх меры. Такими разносят стены непокорной ханме и сшибают неповоротливых големов, Но частенько эти пушки взрываются при выстреле. Так и сейчас. Затаились люди пороховинки, плотно забились в дома казённики, а на улицах, ой, как душно и жарко, шарахнет, точно шарахнет. Не попасть бы под осколки. Вахтага прошла опустевший рынок и остановилась около алхимической лавки. Пришлось долго тарабанить его дверь прежде чем Кашкадав решился открыть. Молча пропустил внутрь Бельта и запер снова. Точно так же, без слов, Бельт выложил на стол свиток с печатями Кагана, письмо Тойве Найону. «Надо бумагу составить быстро», — произнес вместо приветствия Бельт. «Сможешь?» «Разумеется. А потом навесить на нее эти печати». Кашкадав замер, потянувшись было к одной из полок, но вопросов так и не задал. Продолжил движение, доставая листы, чернильницу и мешочек с песком. «Диктуй!» — коротко бросил он, обмакнув перо в чернильницу. Текст вышел коротким и корявым, но не из-за недостатка мастерства у Кашкадава а от бельтовского косноязычия. «Ну и ладно, тут не стишки, песенки, нужное сказано и ладно, не до словоблудных красивостей». Всё так паршиво», — Кашкадава сдул песок с листа. «Паршиво, скорее неизбежно и вполне обычно, только не для тебя, Бельт, потому пришлось даже не кивнуть, а пожать плечами. «Ты знаешь, что за такое?» Кашкадав помахал штурами с печатью, мне полагается трубить сначала пальцы, потом кисти, после и руки сначала у локтей, а потом у самых плеч, и каждый раз макать срезы в горячее масло. Алхимик говорил и аккуратно перевязывал новое письмо, тщательно сводил сургучевые обломки вместе. «Теперь буду знать. Мне будет легче от этой мысли, когда я увижу чашу с кипящим жиром». «Готово!» Сошлись обломки, встретились друг с другом, чтобы слиться в прежнем рисунке. Горячая спица свола с волос толщиной убрала трещину, словно той и не было. Ловкие пальцы распрямили шелковые шнуры, а после, балуясь, чуть надорвали лист, придавая ему полное сходство с тем, что остался лежать на столе. «Спасибо, кошка! А имя у тебя нормальное есть?» Когда-то один мальчик из любопытства решил удавить кошку, надел ей на шею петлю и спустил с дерева. Кошка брыкалась, как припадочный демон ши, и это напугало мальчишку. Пока он слазил с дерева, чтобы спасти ее, кошка сдохла, и тогда мальчик испугался второй раз намного сильнее и навсегда. «Потому кошка дав будет в самый раз». «Тогда спасибо, Кашкадав. Бывай, Бельт, и учти, таких честных посланцев убивают первыми. В учту, сожги настоящее письмо. Зачем так сразу? Отличный чистый лист, пригодится». Бельт спешно вышел из лавки, вскочил на коня и, прикрикнув на зазевавшегося камчара, двинул Вахтагу дальше. А Кашкадав посидел за прилавком еще с четверть часа, глядя на пустой свиток, после чего поднялся на второй этаж и оглядел тщательно упакованные торбы. Усмехнулся, выбрал из них самую простую котомку, пахнущую мятой колбасой, и спустился в торговый зал. Там уже сидела с дюжиной животных, а рыжая и вовсе вылизывала выводок прямо на хозяйском стуле. Кашкадав, Взял со стола тот самый пустой свиток, испятанный кое-где сургучом, поднёс к свече, давая заняться, и бросил полыхающее письмо на полку с травами. Заскворчало и задымило мгновенно. «Я же говорил, что пригодится!» С треском лопнула склянка, следом вторая, жидкое пламя брызнуло на деревянные стены — Скинув на плечо котонку, Кашкадав вышел из лавки и бодро зашагал по улице. Следом трусила длиннющая, мягколапая процессия, замыкали которую рыжая кошка и черный кот. Оба несли в зубах по котенку. 10 человек во главе с Бельтом стояли около большого костра. плотной кучей но так, чтобы в случае чего удобно рассыпаться и ощетиниться клинками во все стороны. Правда, опасное это дело, когда вокруг под 30 чужих актангаров, одна надежда на товарищей, что готовы броситься из засады на помощь, да только той помощи поди дождись, уповая, что помогаты быстро прорубятся через баррикады телеги и шатры к центру лагеря. Тойва наён, если и увидел своим единственным глазом трещины в печати, виду не подал. Ловко раскатал свиток левой рукой, чуть придерживая хитрым лезвием что венчало железную корзинку на шлепку на культе правой. Вот сейчас и надо бы подскочить и в живот двумя ударами ножа. Тот сам просится в руку. Тойва распрыл лист лезвиями, чуть зашевелил губами, читая. Прочитал, впирил в Бельтоне чистый взгляд. А сейчас уже той весамое время махнуть культей, спуская воина с цепи. Нечего всяким дуракам Ак Найрум потворствовать в их глупости. «Спасибо!» — на Найон бросил свиток в костер. «Жду!» Воины расступились выпуская Бельта и его десятку. Зазвучали отрывистые приказы, Вахтага готовилась к бою. Через четверть часа два злых табуна сошлись лицом к лицу, надолго отравив кровью и смертью колодцы некогда спокойного квартала Дурдаши. В полдень следующего дня по улицам и площадям понеслись глашатые. «Ясноокий каганы Ирхизы живы! Здравствует волею Всевидящего!» «Ясноокий Каган Ирхиз жив и здравствует высоким умениям Ханка Макирыма! Ясноокий Каган жив и здравствует чудесной волшбой скланы! Жив и здравствует! Жив и здравствует!» Глашатаев охраняли конные вахтангары в тяжелых панцирях, но даже они не совались в некоторые районы, К трём башням, где ночью лёгкими пушками расстреливали хурды шада. На перекрёстный рынок, где приколачивали к прилавкам, брали на вилы или просто руками рвали чужеземцев, без разницы, что из лиги, что из степей. В огненный округовер тихого квартала, что занялся от какого-то алхимика, а главное в те места, где носилась вахтага с жёлто-белыми лентами на одежде, Правда, частенько цвет лент трудно было разобрать под грязью, копотью и засохшей кровью, но многие быстро научились угадывать эти колоры, даже не глядя на повязки. Кто не обладал подобным чутьем, умирал под мечами и копытами. Бельт сорвал с плеча истрепанный лоскут ткани. За три дня он менял его уже в пятый раз. Это простому воину можно не заботиться об отличительных знаках, Но никак не табунарию хозяину серебряной плити и трёх десятков вахтангаров. 30 из пятидесяти. Много? Мало? Всё ещё достаточно для того, чтобы резать по поместьям и амбарам. Нобеля жалко тёзку отцовского, и глупо как получилось-то. Поспать бы... Вахтага стояла прямо перед зверинцем вкрытой крытой загородке, где до того, видимо, выгуливали животину. Да вот так вот. Под нормальной крышей дали сночевать только первую ночь, точнее часа три перед рассветом, а потом снова погнали в город и ещё раз, и ещё. Приказы всегда отдавал лично Урлак, для чего требовал Бельта в главную башню замка или в крыло Ханкама. Теперь Табунарий и с закрытыми глазами нашёл бы дорогу туда. Он уже почти ненавидел углы шестиконечной башни, поварской дворики, и полдюжиной воротицы дверей с неисчислимыми коридорами и ступенями. Почти, потому как однажды всё-таки дали там встретиться с лаской. Она бормотала непослушным языком что-то про брата, пыталась плакать на себе платье, никогда белое, но посеревшее, давно не мененое. А еще ласка просила покоя, комнату, где можно лечь и не уставать, и чтобы зарду наградили и отпустили, не мучили при проклятой, а главное, умоляла не показывать ее бельту, тому самому, у которого шрам, незачем ему мараться. Так и уснула. Еще как-то подчудилось, что видел Кагана, и ясноуки Ирхыс его заметил, Чуть поправил перевязь, на которой покоилась раненая рука, сдвинул на лоб еще одну перевязку, укрывающую всю правую половину лица и вдруг подмигнул, дернул носом, оскалился. Так делал иногда Арин, их хурда. «На том и всё. Остальное было одинаково. Привычный путь и приказы, которые не заканчивались. посажный урлак без раздумий и колебаний опрокидывал кувшины с ханмийской кровью, донавешивал да на бельта Стошинского тяжелые камушки. Нет, не выбраться из этой полыньи с таким грузом. Не зря беспокоилась ласка. заморался он, так заморался, что вся хан бурса не отмолит. и клопом присосалась мысль, что клятый жорник, дохлый загляд, в чем-то был честнее. Сегодня посажный был иным, появилось в нем вальяжности и спокойствие которых прежде не было. Видать, уладилась задуманное. — Скоро уже выплывем на твердое, — проворчал он, забрасывая в рот горсть сырных крошек. Вроде приспокоили ханму, остался только лылах. Хитроумный мудрознавец. Его многоумность лывах, позорно просравший покушение на ясноокого кагана. За гневным рычанием прятался глумливый смешок, плохо скрываемое довольство. Летели в лицо бельтужованные крошки. Уж не потому ли просрал, что самый сготовил, Сговорился с Агбаем мысля младшего на трон посадить. хурлак рассмеялся. ты ты-то бунарий молодец. Мне бы таких с пару дюжин в нужных местах. Ну да город затихает, а значит и ты скоро передохнешь, получишь награду. Осталась вот последняя дельца, тихая, но важное. Доставишь и передашь кое-что кое-кому». Кое-что оказалось деревянным ящиком пяти локтей в длину. Льнули к доскам вонючие шкуры, перетянутые толстенными ремнями и цепями. Висели на цепях хитрые замки, заляпанные восковыми печатями и плохо различимые в ночной темноте. Ящик был тяжел и неудобен. — В Вбок забирай! — прошипел Завьяша. Бельт поднял чуть выше фонарь, чтобы видеть и ящик, облепленный полудюжиной людей, и неприметный выход из ханкамовского крыла, и небольшую крытую повозку. В проеме показался Ирджин, руководивший переноской груза до двери. В неверном свете он казался каким-то бледным. «Все должно быть хорошо», — произнес Ирджин. «Интересно, кого он пытается убедить в этом...» Что, сидел в своих лабораториях, придумал заговоры, а когда оно взяло и началось, закрутилось по-настоящему, обосрался? Довезешь до Урбийской развилки, там будут ждать. И к чему повторять то, что уже известно? Нет, Эрджин точно беспокоится, дёрганый. Передашь груз из своих ребят получателю, они пусть сопровождают до конца, а сам с парой людей сразу назад. А вот это новое. Урлак такого не говорил. Твой друг слегка чудит, как бы глупости не наделал. Закамчара спрашивает. Видно, нужно ему от тебя какое-то слово. Ясно, не обломали еще Арина, времени толком нет. А парень ведь чувствует любую слабину. «Обернусь быстро», — сказал Бельт, подсвечивая пол повозки по которому заскреблись цепи. «Удачи!» Напоследок Ирджин долго шептался с кучером, который хоть и слушал внимательно, но на месте ёрзал. Не терпелось ему. Стоило же и убраться, кучер обернулся. Знакомая физия и, приподняв кнутому лохматую шапку, спросил. «Спорим на твою плёточку, дамчу, к середине ночь? Спорим, что выбью тебе два зуба с одного удара?» Бельд сел в седло и двинулся рядом с повозкой. Вместе с ним эскорт составлял двадцать две души. Ну и сраный спорщик в придач. Из ханмы замка выехали без шума. Тихо прошли окраинами и ловкой петлей выбрались из столицы прямо на Красный тракт. За спинами все еще тлело, будоража темноту алым одна из частей сердца на Наирата. Кучер, однако, не обманул. К месту встречи вышли в указанный срок. Сперва среди деревьев показался человек, а следом за ним еще один вытягивающий из чаще четверик впряженный в карету, трещали ветки, поскрипывали колеса. «Ну, здравствуй, уважаемый Бельд, проскрипел Хебу уммпан. Вот кому на пользу перемены пошли. Сменил драную шубу на многоцветный халат, дорогой и добротный, что было заметно даже в молочном свете ночного ока, и карета, не чета прежней, не говоря уже об упряжке. Главное же, висят, колышутся на слабом ветерке не прежние обрезки, но полноценные хвосты, знак возрожденного рода. «Приветствую, ясноокий!» «Я же обещал, что если будешь со мной, ухватишь коня за гриву». «Вот и ухватил. Теперь держись, не упади. Привёз? Привёз». Хебу сперва заглянул в повозку, а потом с влез в неё, постоял над ящиком и вдруг рухнул на него всем телом, прижался, поглаживая шкуры и ремни, Только в движениях этих не было никакой нежности, а в скрюченных, сжимающихся пальцах то и дело оказывались клочья шерсти. Казалось, еще немного, и старик голыми руками разорвет стальные цепи, процарапает стенки. Полустон, полувсхрип, полувсхлип, и глаза блестят слезами, а еще ненавистью, не перегоревшей за два десятка лет. Легонько дунул кровяной ветер, попал стариков в глаза и высветилось в них всё нутро, где и осталось только таких вот пылающих угольев без счета. И больше ничего. Сжжено! Ум пан свое получил. Счастлив ли? «Усень, за старшего остаешься. Доведете и сразу обратно». Хебу, вытирая с бороды слюны, нити сполз на землю. «Как?» – спросил он. «Ты не едешь дальше?» «Нет, хватит ребят. Приказ посажного». «Ну, приказ есть приказ. Эй, гайда, тащи сюда плащ. Раскинешь его в повозке. Тут поеду рядышком, а ты...» «Поджи», – ответил кучер. «Ты, поджи, будь любезен, не тряси по дороге. Важное везешь. Ох, какое важное! Можно сказать слово «всевидящего везешь». даже ни слова строку! целую страницу переписанную пером хебу умпана бильд больше не слушал старика отдал последние приказы и прихватил за вяшу и саваня сорвался в галоп по красному тракту в сторону ханмы о том что или кто покоится в ящике скованном цепями бильд думать не желал Ни коня, ни трон, колченогий стул оседлал Каган. Спина прямая, ноги ровненько, даром что весь в лупках и притирках. Халат шелком четырехцветным с плеч стекает, волосы на девять кос разделены, рука золоченой плетью по сапогу постукивает. Зорко следят синие глаза за тем, что вокруг творится, только следить особо незачем. Из слуг только Ирджин громко склянками клянками гремит, да шипят друг на друга Крым и Урлак. «Приветствую ясноокого Кагана!» Бельд коснулся век и низко поклонился. «Пшел!» Спокойно, так отстраненно, но это не Бельту, а Ирджину, угодившему кисточкой в самое ясное око. И ведь постушился Кам, зашептал какие-то извинения, попятился задом к столу. «Неужели все-таки...» Бельт дернулся к самому полу, чуть не рухнув на колени. «Разогнись, Табунарий», — сказал Каган. «Голос у Кагана особый, до хребта продирает. Не может такого...» «Великолепно!» — только и произнес Крым. Как оказалось, спор с Урлаком давно прекратился, и оба наблюдали за происходящим. оставьте нас — приказал Каган. Шумно вздохнув, посажный посмотрел на ханкама и неразборчиво ворча вышел в соседнюю комнату. Туда же направились Крым и Эрджин. «Ну что, камчар, схватили мы демона кузо-яйца!» На стуле, улыбаясь, развалился Арин. Свободно почесал нос рукой в лубке, ей уже взял со стола кубок и поднял над головой — Нет чудес, кроме промысла всевидящего. Остальное — ловкое человечье шельмовство. Хотя язык не поворачивался назвать случившееся таким мелким словом. Это на рынке или в трактире по пьяни, а тут... Тут, на этом самом кривом стуле, вовсе не междудельное шулерство. Прав проклятый Хэбу, это целая переписанная страница, Только вот открывает она совсем другую книгу, где есть и твоя камчар-буковка. Паршиво, что ты так и не научился читать эти литеры. Накалякал чего-то по незнанию, полез промеж змеиных книжников. Вот ты получай, это тебе не крест-подписи, даже не клеймо на лбу. Страшно? Уже нет. Пусть боятся змеи. Ты сел на своего коня, Каган. Сел, Бельт, сел, и не забуду, кто придержал стремя. Ты тоже не забудешь, Камчар. Может, возьмешь себе прозвище Стременной? Не хуже, чем Кашкадав или собой хотя тебя уже, кажется, нарекли, к делам, как водится, примерившись. Завтра я выйду на площадь. Подданные должны увидеть своего правителя живым, пусть и не совсем оправившимся от ран. Арин тряхнул головой и, подцепив рукою косы, неловко закинул за спину. Мешают или тоже напоминают о том, что не на свое место сел. Девять кос, девять хвостов на плете, девять демонов за спиной. Кому больше донос того больше и спросится. И людского ли суда тут бояться? «Город волнуется», — произнес Бельт. «Знаю. Но Урлак говорит, что все стихает. Не без твоей помощи, камчар. Фу, табунарий. Правда, табунок твой порезали. Ну да новый соберешь. Крепкий. Оденем обуем из казны. Из нее же харч положим. А в Ахтаге нам скоро понадобится». Урлак говорит, что не позднее середины осени Акбай воевать пойдет. А с ним и не склонившиеся на Йоны. «Но да мы к этому времени их пушечками встретим, а потом пойдем раскатывать мятежные ханмы. Прав, -урлак. не будет покоя на побережье, пока не растоптать его големами, будто там зараза какая, кто не сунется, в одночасье хворь хватает и в ханму волочет, так говорит Урлак». Арин вдруг понизил голос и зашептал. «А знаешь, Бельд, что-то очень много говорит этот посажный. Лучше б молчал иногда, а ты наоборот говорил вместо него». «Я в свое время сказал тебе многое». Бельд осторожно присел на край горбатого сундука. «Устал, как собака устал. Завалиться бы в сон, а не языком молоть. Почат молодьбы этой прибыток один. Кровь новая». К затянутой кожей стеночки бы пристаниться, к ковру кривому, глаза закрыть. И хорошо, что сказал. Тебе я верю, Камчар. Тебе одному, а вот этим вот ни на каплю. От того, что ты не видишь глупости в моих словах, они не становятся мудрее и честнее. Ты заговорил, как в книгах, что читала мне ласка Встошина. Кстати, о ней. «За службу жалую тебе дом. Нет. Целое поместье. Какое сам скажи. Хочешь из вычищенных бери, хочешь из жилых пока. Любое какое приглянется. Думал ты когда-нибудь, камчар, что ради твоего счастья будут разбегаться в стороны Наир?» «Не думал. Я о многом раньше не думал. Как оказалось зря. Теперь буду исправляться». Если выйдет, а то ж говорят, что Горбатова только могилой. Ну да бель в могилу никак нельзя. Сама ласка жить не справится. Арин, уже не как она именно, Арин, нелепый в роскошестве наряда, все говорил и говорил. А то, заберешь в поместье свою женщину, получишь денег и слуг. Урлак говорит, что с казной тяжко, но я, как узнал, чего и сколько течет по дорогам на Ирата, чуть не сбрендил». Это ж натуральные реки, которые волокут по дну золотые валуны. Теперь уже ты заговорил, как книжник. Да, точно. Это Крым читать заставляет. Все глаза уже сломал, не говоря про голову. Да, о глазах. Ласка. Кубок аккуратно встал на поднос между блюдом с виноградами и горкой лепешек. А Ринджи подался вперед. Косы змеями скользнули из-за плеч, повисли по обе стороны лица. Качаясь, заслоняя мир. На хрена на тебе? Порченная, скоженная, безротная. Баб полной, почти любая с радостью под тебя ляжет. А знаешь почему? Потому что теперь они вот где у меня все». Кулак стиснул плеть, сжимая все девять хвостов. «Каждый виноват, пока я не помилую. И каждый до окончания дней своих мое милосердие запомнит, как запомнит этот Курултай». Они склонят шеи передо мной и перед тобой, Ак Найрум, а задницы подставят. Бельт молча потянул шеи, осторожно коснулся молчащего шрама. Сказать в ответ? Разозлиться? Как лучше желает? Да только сколько в этих желаниях его собственных? Где в этом человеке заканчивается настоящий Арин и начинается не настоящий Каган? И что будет, когда второго станет больше, чем первого? Ясно. Ну, как надумаешь, только моргни. А пока... Ласка, конечно, шалая, но такой беды не заслужила. Да и тебе паршиво я вижу. Я говорил с Крымом и Харусами, что бдение устроить. В Понорок теперь путь заказан, но можно через Ханбурсу. Эти пока кабенятся... но я заставлю их принять ласку ради тебя. «Проклятых пожирают демоны», — с трудом выдавил Бельт. «Ты же знаешь, что без этого люди сожрут ее еще быстрее. Обдение, дела божественные. Там оно всегда надвое, по черно-белому. Или вообще не пойми как. Вон у скланы, когда в понорке была, волосы забрали. А она ж вообще тварь не из людей». Серое лицо с нечеловечими чертами, короткий ёжик волос, снег, лепёшка на троих поделенная, рука кормящая, рука замеряющая и уже мёртвая твоими бельт стараниями. И ничего, живая, и волосы отросли. Правда, что с волосами, что без едино, тварь, прям передёргивает, когда вижу, рука сама к мечу тянется, а нельзя, спасительница. «Волшебство чудесное, сила оживительная. Фу, дрянь и мерзость. И полутруп хоть бы сдохла поскорей. Ну да ладно, не осклани речи, об денег. Ласки решать. Да ни хрена не ей. Как скажешь, так и будет. Поэтому смотри сам. Я сказал, и от слов не откажусь. На днях получишь себе поместье и людей». «Вот и конец. Выдержал лед. Пронеслись мимо красные флажки. Унимай коня, принимай награду. Заслужил!» «Спасибо, Каган. Не за что, Камчар. Нам бы еще того кашлюна поймать. Хотя Урлак говорит, что любой кхарниц сгодится. Как думаешь?» Сразу вспомнился перекрестный рынок и повозка с гербом какого-то вольного города. Какого именно не разобрать из окровенных пятен?» Голова черноволосой хозяйки лежала тут же у колеса, а вот тело нигде не было. «Хватит любого», — подтвердил Бельт, поднимаясь с сундука. Звякнула окованный край шпора, толкнула сквозняком в ширму, опрокидывая, и вдруг потянула плесенью. «Откуда здесь, в покоях Кагана?» Темное пятно открытой двери на долю мгновения показалось из тени и снова исчезло. Рин зябко повел плечами, но продолжил акхарнси. Харнсе. «Лучше бы того самого, конечно, но я не удивлюсь, если его уже где-то придавили, не разобрав. А ты знаешь, что один из них живет в Зверинц? Видел, как везли через загородки клетки с животными, был там и мальчишка. Он самый натуральный кашлюн, забавный и на убийцу никак не подходит». Я Урлаку так и сказал, и он согласился. Урлак говорит, что странно, что мальчишку в городе не разорвали. «Загадка», — кивнул Бельт, сделав несколько шагов к двери, из-за которой тянуло сквозняком. «Чужаков бьют знатно». «Да, теперь в Ханме два зла. Предатели и карнцы, а скоро и за пределами столицы узнают о покушении». и неповиновение акбаевских ханматов, и так тогда ской гнев ляжет плетью в мою руку, да как пойдет гулять по Найрату и вне его. Всем подломим колени, что побережным, что к кашлюнам. Главное, как говорит Урлак, повернуть вовремя в нужную сторону». «Да, слишком много говорит посажный, но кто я такой, чтобы судить его речи?» Для того есть и сам Ясноокий Каган. Опасные слова, но я прощаю. Ты пока не понимаешь некоторых вещей». Бельд еще раз поклонился и сделал последний шаг, отделяющий от двери, что кое-как прикрывалась ширмой. За ней была комната, тесная и грязная. Единственный стол задвинут в угол, а ковер скатан. «Выносить что ли будут?» На полу у самого входа стоял затянутый патиной заляпанный воском канделябр, а чуть подальше широким веером развернулись на полу образцы кож. Был тут и мягчайший опоек темно-винного колеру, и тонкая на по золотым рисунком и толстая стеснением юхта, и кровяного оттенка софьян. Перелиняет скоро убогая канатушка на новую шкуру, переменится волей Кагана. «У моего отца», — жестко сказал Арина, отсекая любопытные вопросы Кагана Тайы, — были свои причуды. «Не нужно быть слишком любопытным, и не нужно забываться, Табунари». Снова тот не Арина голос, который почти как плеть и уж точно предупреждение. «Не стоит забываться, тут он прав. Я могу идти. Если больше нечего сказать или попросить, иди». «Выбирай себе поместье, Табунарий, себе и своей женщине!» «Благодарю, Ясноокий!» Тонкий ковер не скрадывал тяжести шагов. «Что ж, если предстоит выбрать новую конру, так пусть она будет достойна!» «А как по-настоящему зовут Ласку?» — обернулся в пороге Бельт. «Ярнара из рода Сундаев, родная сестра Вахтанхана Марыхая, хозяина ханмата Урге, к сожалению, ныне покойного». «Спасибо». Бельд все еще медлил, прицениваясь к человеку, который оседлал и стул, и трон и весь наират. «И ты прав, ясно-окий, мне есть что еще сказать». Внимательный взгляд буравил Табунария. «Кто знает, единственный ли в этой комнате». И всё же в Ханменэнче не два зла, а три и по сравнению с третьим названные тобой ничто. Тугой полок привычно скользнул в сторону. Быстро же ты освоился в покоях на Иркамчар, Не к добру. В дом на высотней слободе ехали красиво. Спереди многоуважаемый бельт на шалом жеребчике чегравой масти. Грива косицами заплетена, сбруя посеребрённая на солнышке сияет. Попона надвините винить расшита, бубенцами позвякивает. Чуть в брюхом разъедым потряхивает, дума управитель пыхтит. Несёт шест со шнуром жёлтым, знаком особой милости. За ним уже двое оружных и носилки с девонькой, и сама Зарна на смирном ослике и цугом тревоза доверху всяк разным добром груженые. Богато будет жить Бельц Тушинский, да только счастлива ли, о том Зарна старалась не думать. А во дворе выметенном, вымытом от чужой крови, убранном, сколь можно было убрать без хозяйского пригляду, уже ждал Люд. Пятера баб, мальчишка у их отлы да дед разбой разбойнива виду, по прежним то временам на этукую домину дворней в пятеро было бы а то и в 10-е. Куда подевались? Погибли под ударами коротких кривых мечей, на вроде того, что лежит в хозяйских ножнах, разбежались от беды, прихватил с собою добра сколько выйдет, затаились выжидая, готовясь вернуться, если новый хозяин покажется. Вот ты показался. Спешившись, скинул поводья, подхватили и сказал: "Звать меня Бельт Стожинский. Отныне это мой дом. Кто не хочет жить под моей рукой, волен уйти. Кто хочет, должен будет служить верно мне и благодарной Ярнаре из рода Сундаев". Молча смотрели люди, не спешили ни бежать, ни кланяться. Присматривались. Скоро привыкнут и к нему, и к девонке, что, слава всевидимщему, от пережитого страху отходить начала. И к порядкам новым, и к жизни. Выберят на новостены, выкорчуют пожженные деревья, высадят новые, раскатают по полу ковры, уберут стену шелками и шпалерами, украсят оружием и головами звериными, рожками охотничьими да медальонами чеканными. Снова станет красиво в доме. а прошлое забудется. Зарна ошиблась. Прошлое показало зубы аккуратно третий день. Выбравшись из конюшни, вскарабкалась по тонкому плющу, что опаленный ножевой обивал стены дома, нырнула в комнату, да ударила ножом бельта Стошинского, промахнулась. Полетела на стол, за которым ужинать сели и скатилась на пол. «Господин!» Управитель, входящий с тяжелым подносом, выронил его вместе с жареной курицей и кинулся помогать вязать. «Господин, простите, простите! Не знали! Мы не знали!» «Зарна, что это?» Девонька схватилась за подлокотники кресла, завертела головой, пытаясь понять происходящее по звукам. «Ничто!» ответил ей Бельд Стушинский, подходя к противнику. Легко отпихнул правителя, который все кланялся и клялся, что невиновен и столь же легко поднял убийцу, сколько ему шесть-семь, вряд ли больше, за шиворот грязной рубахи, так и вытянул из комнаты. «Убьет! Он же такой, он же палач, об этом вся ханма знает. В нем же ни совести, ни жалости, ничего». Сам бездушный вот и живет с безглазой, проклятый, и она азарно проклятая, разслужит такому. Вернулись скоро. с лица мальчишка, обеими руками держался за штаны и гордо драл подбородок вверх. Бельт сматывал с кулака ремень. Простецкий, не прокованный метью. «На — Накорми! — велел он зарне, а, повернувшись к управителю, ряфкнул. — Обыскать дом! Ещё двое сидели в малом погребе, одногодки навидать отрасных жён. Девочка светленькая, что одуванчиков пух, и мальчонка, чистый воронёнок. «Господин!» — управитель подобрался бочком и зашептал. Зарна разобрала лишь некоторые словечки. «Нельзя! Каган! Повеление! Заметеж предательство! Весь род под корень во избежание злоумыслия! Заткнись!» Новый хозяин дёрнул шеи, точно шрам тянул и снова бросил Зарни. За «Пригляди!» Она и приглядывала, целую седмицу пробиваясь через упрямое молчание, только чтобы добиться от старшего «Ить-тыр-бандай!» Не обиделась старая собака. «Ну, так точно, не молодая она и собак, тварь полезительная, а на чужую злость обижаться глупство!» Так она и сказала А в скором времени в комнатушке, которую отвели ей и детям, объявился уважаемый Бельтекину в зарни кашель с монетами, велел «Уходите». Хотела спросить, почему, да смолчала. По лицу бледному и злому все стало ясно. «Я никуда не поеду!» Мальчишка кубарем скатился с кровати. «Это мой дом! Я Чалнане! Чалнайон! А ты, Найрум, собака, сидящая между камней!» «Ты не имеешь права так со мной, и я... я тебя вызываю, я...» «Ты заткнешься и будешь делать, что говорит Зарна». «Очень тихо», — ответил Бельд, — «если хочешь, чтоб жил и ты, и вон они. Коль зовешься наеном и хозяином, отвечая за то, что от рода осталось, а с вызовом... Сначала научись драться так, чтоб не приходилось бить в спину, тогда и встретимся». За двадцать лет он научился, славный Чаал Найон, даже собрал целый сундук книг и освоил кхаранское письмо, чтобы прочесть знаменитое о дуэлях и правилах, каковы способствуют сохранению чести с трудом выкупленной у некого нежбака за пастословные деньги. Правда, встреча, ради которой Чаал жил, так никогда и не состоялась.